Ваша мать! – рыкнул командующий, оглядываясь вокруг. В круг, в круг, ублюдки! Бой был в самом разгаре. Как только войско выстроилось в плотный строй для создания мощной магической защиты, сзади из тумана на полной скорости выскочили големы-плоти, а за ними тысячи мертвых воинов, одетых в разномастную броню. В круг, ублюдки! Или все тут поляжем? — продолжал наводить порядок в строю командующий. Рядом раздавались крики десятников, и спустя несколько секунд над полем боя пронесся звук горна. После того, как мертвецов заметили, то тут же развернули ближайшие к ним линии и изобразили строй щитов и копий. Однако големы плоти справились со своей задачей на отлично. Они огромными, кованными стальными полосами-дубинами просто проломили строй и, оказавшись в глубине, тут же начали махать орудиями со всей силы. Разлетающиеся трупы соратников, напирающие мертвецы и давящая аура страха от призраков за барьером были довольно серьезным поводом бросить все и попытаться скрыться. В строю опытных вояк, никогда не сражавшимися с нежитью, началась паника. — В круг, ублюдок! — взревел командующий с размаху, зарядив кулаком в лицо воина, бросившего оружие и пытавшегося банально убежать. — Хочешь жить? — Тогда держи круг, выродок! Воины начали собираться вокруг командира, стараясь держать строй и плотно составляя щиты. Постепенно они начали атаковать, выдавая серии ударов по нерасторопным мертвецам. Зачастую это не приносило результата, и мертвецы продолжали долбиться в щиты, но иногда им удавалось попасть в голову или перебить хребет. Только после таких ударов мертвецы обычно падали. Круги сплотившихся воинов заметили големы. Огромные туши, подчиняясь командам гурта, собрались потрое и начали крушить подобные сборища противника, элементарно разбивая их огромными дубинами. Надо отдать должное Сатурским военным. Понимая, что против туши в 3 метра высотой не совладать простым строем, они бросались на них и облепили словно муравьи. Нанося удары своими короткими мечами, они в порыве отчаяния пытались хоть как-то их остановить. Да, зачастую все это заканчивалось плачевно для саторцев, и големы просто раскидывали их словно надоедливых пиявок. Но несколько големов, особенно тех, что не имели достаточной защиты, им все же удалось завалить и обездвижить, перебив им спинной мозг. Бой затих до того, как туман рассеялся. Армия нежити замерла, едва отправив последнего саторца навстречу с предками. Среди застывшей нежити, переступая через трупы, шла закованная в броню мать. К ней с другого конца лагеря саторцев спешил Гурт. «Слушай», — начал седой воин, подойдя к Гулю. «Я собираюсь отправиться к маку. Надо узнать, как он и что делать дальше». Седой воин споткнулся об отрубленную голову и чертыхнулся. «Я знаю, что делать», — пробасила мать. «Надо сортировать трупы».